Глава двадцатая. О том, что в воскресении мертвых природа рассеянных таким или иным образом тел должна быть восстановлена в своей целости. С другой стороны, будем далеки от мысли, что для воскресения тела, возвращения их к жизни, всемогущество Творца — не может собрать всего, что было пожрано зверьми или огнем, или превратилось в прах и пепел, или разрешилось во влагу, или испарилось в воздух. Не будем думать, чтобы какие-нибудь недра или потаенные места природы скрыли что-нибудь, исчезнувшее от наших чувств, до такой степени, что оно осталось бы или неизвестным для ведения, или выступившим из-под власти Творца всего. Цицерон, этот их великий писатель, желая определить Бога, говорит, Он есть некоторый свободный и независимый ум, чуждый всякой смертной примеси, все знающий и вседвижущий, и самоодаренный вечным движением. То же суждение встречается в доктринах великих философов, и, так говоря их же языком, каким образом может что-либо скрыться от всезнающего или бесследно исчезнуть от вседвижущего. Отсюда уже разрешается и тот вопрос, который представляется более трудным, а именно, если плоть умершего человека становится плотью другого человека, то кому из них будет принадлежать она в воскресенье? Ведь если бы изнуренный и побежденный голодом человек начал питаться трупами людей, а такое зло, как свидетельствует древняя история и, как говорит несчастный опыт новейших времен, иногда встречалось, то кто же будет утверждать, что вся диета пища выбрасывается через нижний проход и ничего из нее не превращается в плоть того человека, когда сама его исхудалость, которая была и прошла, достаточно показывает, что этим питанием восполнена убыль в его теле. Но предпосланные мною несколько выше замечания должны служить к разрешению и этой трудности. Ибо все, что не истощает в телах голод, все это испаряется, конечно, в воздухе, потому-то мы и сказали, что всемогущий Бог может возвратить то, что ушло. Поэтому и плоть-то будет возвращена тому же человеку, чью человеческую плоть она составляла первоначально. От того другого она должна быть отобрана, ибо она как бы взята им в заем, как чужой капитал, и должна быть возвращена тому, у кого занята. В свою очередь и тому человеку, которого истощил голод, возвращена будет его собственная плоть тем, кто силен собрать и испарившиеся в воздух. Хотя бы она и всячески погибла, и ни одной частички ее не сбереглось ни в каких то иниках природы. Всемогущий восстановит ее, откуда вас хочет. Но ввиду изречения самой истины, и волос с головы вашей не пропадет, нелепо было бы думать, что в то время, как волос с головы человека погибнуть не может, могут погибнуть столькие тела человеческие, от голода истощившиеся и съеденные. Рассмотрев и обсудив, насколько было нужно, все эти возражения, соединим все сказанное в следующих общих чертах. В вечном воскресении плоти рост наших тел будет иметь ту меру, которая принадлежала ему вложенной в тело каждого норме юношеского возраста, недостигнутого еще или уже достигнутого, с сохранением соответствующей красоты в размерах всех членов. Если что-нибудь от тела было отнято, как излишнее удлинение в какой-нибудь составной его части, то для сохранения красоты это отнятое разместится тогда по всему телу, так что и само оно не пропадет, и сохранится соразмерность частей тела. Ничего нет невероятного, что вследствие этого может даже прибавиться и сам рост тела, когда для сохранения красоты разместится по всем членам то, что в какой-либо части тела оказывалось излишним и неприличным. Если же будут настаивать, что каждый воскреснет с тем телесным ростом, с каким умер, спорить против такого мнения излишне горячо не следует. Нужно только думать, что ничего безобразного, ничего слабого, ничего костного, ничего тленного, словом «ничего неприличного» не будет в том царстве, в котором сыны воскресения и обетования будут равны ангелам Божиим, не по телу, конечно, а по блаженству. Глава 21. О новом состоянии духовного тела, в которое изменится плоть святых. Соответственно этому и все, что не погибнет, от живых ли то тел или после смерти от трупов, будет восстановлено и вместе с остатками, сохранившимися в гробах, воскреснет, изменившись из ветхого состояния тела душевного в новое состояние тела духовного и облегшись нетлением и бессмертием. И если даже или по какой-либо тяжкой случайности или по жестокости врагов все тело будет совершенно стерто в порошок и развеянное, насколько можно, по ветру или по воде, будет лишено всякой возможности находиться где-либо, то и в таком случае оно не укроется от всемогущества Творца. Напротив, в нем не погибнет ни один волос на голове. Тогда подчиненная духу плоть станет духовной, но все-таки плотью, а не духом, подобно тому, как дух подчиненной плоти и сам будет плотским, однако все же духом, а не плотью. Примером этому служит искаженное состояние нашего наказания. Не по плоти, а именно по духу были плотскими мы, которым апостол говорит. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 1. «И если в настоящей жизни человек называется и духовным, то по телу он все же плотский и видит закон в членах своих, противоборствующий закону ума своего. Послание к римлянам, глава 7, стих 23. Но он будет духовным и по телу, когда воскреснет плоть его, чтобы быть тем, о чем написано. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Первое послание к коринфянам, глава 15, стих 44. Но какова и сколь велика будет слава духовного тела? Опасаюсь, как бы все, что говорится о ней, не было дерзким витийством, потому что мы еще не видим ее на опыте. Впрочем, так как о радости нашего упования молчать не следует ради хвалы Богу, и слова «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего» Псалом 25 стих 8, сказанные из внутренних глубин святой пламенной любви, то от даров Божиих, которые в настоящей бедственной жизни изливаются на добрых и злых, мы с помощью Божией сделаем, насколько можем, заключение о том, какова будет и та слава, о которой, не испытав ее, мы, конечно, говорить достойным образом не можем. Не упоминая уже о том времени, когда Бог сотворил человека правым, не касаясь блаженной жизни двух супругов в раю, так как жизнь эта была столь коротка, что ее не видели и их дети. Но кто может перечислить знаки благости Божией к человеческому роду и в настоящей жизни, которую мы знаем, в которой еще находимся, испытание которой, даже всю ее как непрерывное испытание? Мы, как бы не преуспевали, не перестаем выносить, пока в ней находимся.